Глава 34. Чувства. Катерина. Дорогие, любимые, чудесная погода, не правда ли? Завтра 1 мая, вот тренируюсь для похода в горы, наматываю шаги. Держу планшет перед собой, машу подписчикам, в коих в моем блоге теперь насчитываются уже больше пяти тысяч. Иду дальше по аллее в сквере возле дома, идеальное место для ходьбы, кстати, и для стримов, которые я тут теперь частенько веду. Здесь тихо, почти никого. Как оказалось, мой дневник худеющей и страсти в личной жизни интересны людям, особенно тем, кто пережил нечто похожее. Блок растет, как на дрожжах. Среди моих подписчиц многие вдохновленные тоже начали заниматься спортом, что безумно приятно. А некоторые даже откровенно признались, очень бы им хотелось встретить в спортзале такого же матча как мой ненаглядный тренер. Впрочем, про Славу я в своем блоге почти ничего не пишу, хотя он мне разрешил. Лишь пощу фото мест, куда мы ходим, и совместные селфи, сделанные на свиданиях. За три недели бурного романа мы успели посетить кучу мест и сделать столько всего, о чем я раньше даже не помышляла. Я даже научилась кататься на роликах. «Завтра мы со Славой идем в настоящий поход», рассказываю подписчикам, «с рюкзаками». Слава богу, только на один день. Большего мои ноженьки все равно не выдержат. Спать в палатке я побоялась. «Думаете, зря?» У кого есть подобный опыт? Подписчики тут же начинают делиться в комментариях. Иду по аллее дальше, довольная таким живым откликом, читаю ответы, реагирую на них. И тут вдруг комментарии резко меняют направленность. Это ее бывший на заднем фоне. Читаю первый и не понимаю, к чему это. Катя, обернись. Вроде он. Отвлекаюсь от чтения комментариев, смотрю в планшете на изображение позади себя. Потом резко кручу головой вправо и вижу, что сзади действительно идет Антон и Стася. Она с большим букетом роз, он в какой то веке одет в костюм. Парочка останавливается возле меня. В этот момент бледнею, отключаю эфир и удаляю его. Но разумеется, где бы Антону со Стасей довольным и счастливым еще погулять, кроме сквера возле моего дома. В Краснодаре ж больше нет ни одного местечка, куда пойти. Привет. Антон улыбается мне откровенно издевательски. «Привет!» Стася выглядит смущенной. «Пока!» Говорю на выдохе. Разворачиваюсь и ухожу. Сразу иду домой. Настроение гулять резко пропадает. Некоторое время меряю шагами свою крохотную квартиру и злюсь. Это их прогулка, показательное выступление. Мол, смотри, Катя, мы вместе подловили меня в любимом сквере. «Ну вместе вы и что?» «Я-то тут при чем?» Я сделала все, чтобы удалить малейшее напоминание об Антоне из своей жизни. Даже стерла все посты, где о нем хоть что-то говорилось, а их было много, как и его фото в моем блоге, а он продолжает проявляться, будто назло мне. Сажусь за стол, наливаю себе чаю и провожу с собой аутотренинг. Чего я, собственно, так расстроилась? Воспоминания о бывшем, конечно, очень неприятные, но по факту-то мне на Антона уже решительно плевать. Да, это противно столкнуться лицом к лицу с этими личностями, но не смертельно, так? К тому же у меня есть антидот, помогает от любых проблем, действует безотказно. Набираю номер Славы и мурлычу в трубку. Ты долго еще будешь занят? Это у меня выходной, а он трудится в поте лица, чтобы освободить два следующих дня, которые мы по плану должны провести вместе. Терпение, любимая, тебе же нужно, чтобы я был весь твой на маевке?» В этот момент. Я и думать забываю об Антоне. «Любимая?» Я очарована этим признанием. Мы со Славой о таком еще не говорили, хотя сказали друг другу много нежных слов. У меня в горле неожиданно разрастается ком, говорю Славе хрипло. «Ты только что назвал меня любимой». В трубке повисает молчание, а потом Слава отвечает. «Ммм, это случайно вырвалось. Не обращай внимания». «Моему возмущению нет предела!» «То есть как случайно!» «Я тут уже успела размечтаться, а он случайно!» «Ты на самом деле этого не чувствуешь?» Спрашиваю резко погрустневшим голосом. Снова молчание. «Катя!» Начинает Слава осторожно. «Я вот так по телефону мимоходом признаваться уж точно не собираюсь. Хотел завтра во время похода, желательно, когда уйдем подальше от цивилизации. Ну, чтобы ты точно от меня не сбежала после этого. «Мне прямо интересно, а с чего я должна сбегать после таких слов?» спрашиваю удивленно. «Ты же сама говорила, хочешь все медленно, постепенно, вот я и...» «Неважно, в общем, наверное, это и вправду рано для тебя. Если так, то я пойму, Кать». «Мистер Супермача сомневается в своих силах?» «Ого!» «Слава, я тебя тоже люблю. Эти слова буквально вылетают из меня». «А чего скрывать?» При каждой нашей встрече у меня сердце из груди выпрыгивает. Если мы не вместе ночами, мне порой так сильно его хочется, что хоть езжай к нему немедленно. Он такой обаятельный, заботливый и вообще. Я мужчины лучше него в своей жизни не встречала. И плевать, что мы знаем друг друга всего месяц. это сейчас серьезно?» – спрашивает он деловито. «Очень серьезно. Тут же ему говорю». «Я сейчас приеду», – заявляет он. «Ты же занят работой», — напоминаю ему, а то, похоже, забыл. «Моя девушка только что призналась мне в чувствах», — пыхтит он в трубку. «Работа подождет». «Ну, приезжай. Очень жду. Сразу соглашаюсь». Подхожу к шкафу, достаю черное платье, переодеваюсь, потом начинаю гадать, какие трусики лучше под него надеть, красные или черные. Впрочем, это без разницы, все равно он их с меня стащит с рекордной скоростью.